Глава 32. 21 июля, 22 часа, 3 минуты. Анка продолжала кромсать. Только этот звук теперь и разносился в опустевшей лаборатории. Колокольчики больше не играли свою песнь, умолкнув вместе с хозяином. Никто не шевелился. Только Анкина рука летала над тем, что осталось от Сергея Борисовича. Вжух! Вжух! Вжух! Анкина рука застыла в воздухе, когда кто-то сзади крепко схватил ее, останавливая. В это время ноги уже не держали девушку, и она осела на крупном остывающем теле. Вся она с головы до ног была в крови. Спереди платье даже отдаленно больше не казалось голубым. Голубой цвет остался только местами на спине. Руки будто в красных перчатках, на лице алая маска, рыжие волосы мокрые и липкие — Стали темнее на пару оттенков. Все закончилось. Хриплый голос позади заставил Анку встрепенуться и неверяще обернуться. Он мертв. Влад, живой и целый, насколько возможно, со сломанными ребрами и сотней порезов, аккуратно вытащил у Анки из рук осколок и выбросил в дальний конец лаборатории, попав в один из компьютеров. Осколок разлетелся вдребезги, взорвавшись красным фейерверком. Влад нежно опустил руку Анки и встал рядом на колени, разворачивая ее корпусом к себе и сжимая за плечи. Все закончилось, тихо повторил он, заглядывая Анке в глаза. Закончилось. Наклонившись вперед, он притянул подругу к себе. Кровь тут же окрасила и его одежду, и кожу, но парню было плевать. Обрушившееся облегчение. физически привалила его к Анке, и в этот момент чистота заботила его меньше всего. «Еще нет!» — произнес еще один голос. Еще один человек был свидетелем страшной бойни. Влад поднял голову и посмотрел Анке за плечо. Алина, бледная, измученная, стояла, прислонившись к ближайшему столу. Голова ее была повернута к выходу. Она старательно избегала смотреть на растерзанное тело. — Это лаборатория. Кто знает, какие данные хранятся здесь. Судя по рассказам, с... Алина с усилием сглотнула вязкую слюну, вспоминая имя мертвого. Сергея Борисовича вся информация находилась здесь и вряд ли была сохранена в облаке. Алина заставила себя посмотреть на Влада. — Нам надо уничтожить это место. — Нет. Влад встал. и подтянул за собой Анку, взяв ее ладонь в свою. Уводя подругу, он отошел от огромного трупа, личность которого теперь будет не так просто идентифицировать. Влад с Анкой встали напротив Алины, продолжая держаться за руки. Ведомая Рудольская мыслями находилась далеко отсюда, глядя в пустоту и словно не слушая своих друзей. Здесь доказательства вины Амерева, «Нам нужно показать это место полиции, асфалии, в конце концов», — возразил Влад. «Они разберутся, что к чему, обнародуют эту информацию. Мир должен знать, на чьих плечах лежит вина за слом. А Анку, — он кивнул на подругу рядом с собой, — ее оправдают». Мертвые люди смотрели на живых укоризненно. Лаборатория для них стала смыслом жизни в последние пять лет. Ничем, кроме молчания, возразить они не могли, а потому просто наблюдали за тем, что решат молодые люди. Алина отбросила растрепанную косу назад, скрестила руки и скептически подняла бровь. «Ты правда в это веришь? В то, что Анку помилуют после стольких лет и смертей?» Влад промолчал. Несмотря на свою наивность, даже он понимал, как малы шансы. Рука Анки аккуратно выскользнула из его ладони и Рудольская задумчиво ушла в сторону, где только что стояли ребята, туда, где лежало тело ее отца. Наклонившись над ним, Анка закрыла ему глаза, подобрала что-то с пола и пошла обратно вглубь лаборатории. Отметив, что она не начала снова кромсать труп, она направилась в другую сторону, Влад снова обратился к Алине. «Хорошо, но вопрос большей частью не о банке». «Мы должны всем рассказать об Амереве», — серьезно произнес Влад. «Влад, не будь дураком», — вздохнула Алина, прижав руку к виску, словно у нее разболелась голова. «В твоем плане много дыр». Она начала загибать пальцы, перечисляя недостатки заявления Влада. «Достаточно ли там доказательств вины Сергея Борисовича? Не обвинят ли потом нас во лжи?» Вдруг у Амерева остались союзники в асфалии или среди ученых, кто сможет воспроизвести эти эксперименты? Это уже практически готовый сигнал для контроля над людьми, и если не союзники Сергея, то кто-то другой сможет воспользоваться возможностью. Тебе не хватило этих ужасных пяти лет? Сергей Борисович говорил что-то о спутнике. Возможно, здесь до сих пор находится источник сигнала. Пока мы его ищем, пока асфалийцы разбираются с лабораторией, Этот сигнал может сломать еще десятки, сотни, тысячи людей по всему миру. Алинины руки обессиленно упали по бокам от тела. Я не хочу брать такой грех на душу. Все эти смерти, они будут на нашей совести. Влад еще больше взлохматил свои волосы, раздумывая над Алиниными словами. Грудь ныла. Он был просто уверен, что пара ребер сломана. Порезы зудели, голова гудела, оглушительный звон колокольчиков играющий с того момента, как он переступил порог лаборатории и до самой смерти Амерева, сменился другим звоном протяжным и на одной ноте. Выстрел оглушил его. Он понимал доводы Алины. Влад сам разгромил бы всю лабораторию, только чтобы уничтожить любое упоминание о сломе. А провернуть или согласиться ему помешал грохот. Обернувшись, Влад увидел Анку. Рудольская скидывала со столов бумаги, технику и разные мелочи. Подняла монитор и со всей силы запустила его в цереброметр, заставив Алину вздрогнуть. Выдернула провода, подхватила стул и с размаху разбила им еще один стеклянный шкаф. Не говоря ни слова, Анка приняла сторону Захаровой. В ее руке появилась пятилитровая бутылка, поднятая из-под стола. Отвинтив крышку и принюхавшись к содержимому, Анка начала расплескивать жидкость вокруг себя. Когда содержимое закончилось, она подняла из-под стола вторую бутылку, разливая уже ее. В воздухе заиграл больничный запах спирта. «Анка, что ты делаешь?» Влад сделал шаг к Анке, но Алина дернула его за руку, заставив поморщиться от боли в ребрах. «Стой!» — сказала она. «Спирт не чувствуешь? Не ходи туда!» «Но...» «Анка, судя по всему, согласна со мной, так?» Алина посмотрела на Анку. Таня, оборачиваясь, кивнула. Доктор решила расценить это как ответ, не обращая внимания, что Рудольская могла просто наклониться вперед с последней бутылкой. «Двое против одного!» — проворчал Влад. «Ладно, поможем ей?» «Нет!» Анка подошла к вещам, которые минуту назад она скинула со стола. Присев на корточки, она рылась в сваленной горе, перебирая ручки, перчатки, пластиковые стаканчики. «Вы», — продолжила она, — «сейчас же уберетесь отсюда. Выводите всех из здания, включите пожарную тревогу и сами уносите отсюда ноги». Наконец, под огромной папкой, похожей на ту, что держал Савелий, она нашла то, что искала. Пластиковая красная зажигалка. Анка выпрямилась и посмотрела прямо на своих друзей. Влад в сомнении облизнул пересохшие губы, спросил, «А ты?» Анка отвела глаза, направив взгляд на зажигалку, которую она подбрасывала в руке. — Я уничтожил лабораторию. Это был мой изначальный план. — А потом? — Влад сделал шаг навстречу. — Ты выберешься отсюда? Анка молчала. — Ответь мне! — Еще шаг навстречу подруге. Анка молча отступила. — Анка! Она вскинула глаза, пустые и безжизненные, будто она снова была под воздействием Сергея. Влад отшатнулся. Сзади Алина опустила руку ему на плечо. Она слишком долго находилась под его влиянием. «Возможно...» — Алина прикусила губу. «Возможно, она сломалась окончательно и сейчас, еще находясь в сознании, пытается сопротивляться». Анка кивнула с небольшой заминкой. «Нет, Анка...» — возразил Влад. — Сергей Борисович мертв. Ты освободилась от него, разве нет? Он с надеждой уставился на девушку. Но она продолжала молчать, глядя своими бездушными глазами вперед. Такой взгляд был у всех сломанных. Влад это знал, но не хотел верить. — Уходите. Через несколько секунд молчания произнесла Анка. — Сделайте одолжение. Спаситесь. Щелкнув зажигалкой, Она бросила ее под ноги. Сразу же занялось пламя, отрезая Анку от друзей. Моментально вспыхнули бумага и ткань. Начал плавиться пластик. Разлитого спирта и разбросанного мусора хватило, чтобы начался пожар. Анка, развернувшись на пятках, пошла в противоположном от друзей направлении, скрываясь в густом черном дыме. «Анка!» Влад пытался докричаться до подруги. «Бесполезно». Огонь разгорался. Громкий треск и плотный дым скрыли крик парня, и Анка уже не слышала его. Но Влад поймал один единственный звук. Вдалеке хлопнула дверь. «Там есть еще выход?» — Влад в надежде обернулся на Алину. «Мне-то откуда знать?» — доктор нервничала и злилась. Оставаясь здесь, они задохнутся или сгорят, а Влад застыл на месте, как истукан. «Пошли давай!» Сделаем, что Анка нас просила, а потом отправимся на ее поиски. Алина и сама не верила, что они найдут Анку позже, но мысль, что Саламандра выбиралась и не из таких пожаров, придавала уверенности ее голосу. Нехотя Влад кивнул, бросил последний взгляд на распространяющийся огонь, который начал пожирать валявшиеся повсюду тела и уже добрался до тела Амерева, пожирая его мокасины. Алина предложила другу свое плечо, и вместе они направились на выход. У двери их ждали люди. На смену двум обездвиженным охранникам из глубины коридора к друзьям приближались мужчины в черной форме и с красными погонами. Трое асфалийцев, а перед ними женщина в похожей одежде. «Что здесь происходит?» — воскликнула женщина. «Где Сергей Борисович?» Внезапно, увидев впереди молодых людей, женщина остановилась. Идущие за ней асфалийцы чуть не врезались в нее, но тоже застыли, узнавая девушку перед ними. «Алина?» — удивленно спросила Антонина Евгеньевна. «Что ты тут делаешь?» Взгляд ее переключился на побитого синяком под глазом и покрытого мелкими порезами Влада. «А это еще кто такой?» «Мама, это Влад, мой друг. Я рассказывала тебе о нем». Алина махнула рукой за спину. «Но это не важно». В лаборатории начался пожар. Ученые Сергей Борисович мертвы. — Мертвы? Что за чепуха? — воскликнула Захарова-старшая. — Игорь, Кирилл, проверьте все внутри. Если Сергей Борисович там, то нам нужно его вытащить из огня. А ты, Дмитрий, проверь, что с охранниками. Алина и Влад преградили дорогу приближающимся асфалицам, раскинув руки в стороны, пропуская только того, что направился к неподвижным телам. Переглянувшись. Словно читая мысли друг друга, они кивнули, и Алина обратилась к матери. «Там опасно, мама. Сергей Борисович привел саламандру, и она убила всех внутри и сбежала, устроив пожар. Нам нужно скорее уходить отсюда, предупредить людей наверху и вызвать пожарных». Лучшее решение. Асфалийцы и так знали, что Анка здесь. Врать смысла не было. «Сбежала? Убила?» Казалось, мама Алины зависла и могла только повторять слова дочери. Но это нелепо. У Сергея Борисовича все было под контролем. А вы как здесь очутились? Неважно. Не став слушать объяснений, Антонина махнула рукой. «Алина, детка, поговорим с тобой дома. Немедленно уходи». «Но, мама, никаких «но».» Голос Антонины Евгеньевны подскочил на несколько децибел. «Марш домой! Слушай маму!» Она подошла ближе к друзьям и ткнула Влада своим длинным пальцем прямо в грудь, заставив механика скорчиться от боли и отступить. — А твой друг останется и ответит на наши вопросы. — Мама, ты разве не видишь дым? Тот и правда начал активно проникать в коридор, а трое асфалийцев опасливо оглядывались, сдерживая кашель. — Здесь пожар! Мой друг ранен! Внутри никого живого, поверь мне! Мы с Владом не виноваты, и не надо тратить время на наше задержание. Помогите организовать спасательную операцию. Огонь из подвалов быстро дойдет до верхних этажей. Антонина Евгеньевна горько вздохнула и покачала головой на свою непутевую дочь. Схватила ее за руку и резко дернула на себя, оставляя Влада без опоры. Ненадолго. Его сразу же подхватил закончивший изучение охранников Дмитрий и скрутил ему руки за спиной. Стон боли разнесся по коридору. «Прекратите!» — Алина пыталась вырвать руку из схваткой ладони матери. «Вы делаете ему больно! Мы пострадали от саламандры, как и остальные, мы ни в чем не виноваты!» «Алина, прекрати немедленно!» Мать еще сильнее сжала запястье дочери, уводя ее дальше от друга. «Не позорь меня!» «Игорь, Кирилл, идите внутрь и доложите обо всем, что увидите Федору Михайловичу. Дмитрий, доставишь подозреваемого в участок!» направила Антонина взгляд на асфальтица, скрутившего Влада. Тот кивнул. Двое служителей закона валежно направились в лабораторию. Они не представляли, каких размеров огонь уже разгорелся внутри помещения. Третий крепко стискивал руки Влада, отчего тот корчился еще сильнее. Антонина Евгеньевна утаскивала свою непослушную дочь прочь из подвала. Алина знала, что будет дальше. Мать, строго следующая правилам, убедится в пожаре и в смерти Сергея Борисовича. Лично сообщит обо всем Федору Михайловичу. Пока она будет его искать, пожар разгорится сильнее, пожирая все и всех на своем пути и, перекрыв первый этаж, запрет в огненной ловушке всех, кто находится выше. Алина резко остановилась, дернув назад свою мать. Антонина Евгеньевна грозно обернулась, Но как только она открыла рот, по ее правой щеке прилетела звонкая оплеуха. Ошарашенная и оглушенная, мама отпустила руку дочери, прижимая обе ладони к покрасневшей щеке. Она молча открывала и закрывала рот, не в силах сказать ни слова. Рука Алины ныла, вокруг запястья остался красный след, как будто на ней были наручники, но она гордо выпрямилась и посмотрела матери прямо в глаза, так похожие на ее собственные. Ярость бурлила в ней лавовым потоком, извергаясь огнем в сердце и разливаясь в каждой клеточке тела. На ее глазах сейчас погибли люди, один из которых был виновен в катастрофе, погрузивший мир в пучины ада. Сломанная Саламандра, символ террора, встреча с которой сулила только смерть, спасла ее и Влада от неминуемой гибели, уничтожила лабораторию и причину всех несчастий. Страх — который Алина испытала в той комнате, не сравнить ни с каким другим страхом. И мать, поселившая в маленькой Алине неуверенность в себе, недоверие к людям и внешнему миру, тревожность, неприятие себя и другие комплексы, больше не была страшна ей. Эта маленькая женщина, кое-как достающая по росту до самой Алины, сломленная, разбитая, не могла напугать больше, чем пистолет, наставленный на тебя, и ощущение, что твое тело не подчиняется приказам собственного мозга. «Нет», — твердо сказала она, перечеркивая все, что сказала или хотела сказать Антонина Евгеньевна. «Сейчас ты послушаешь меня, мама. Асфалия призвана защищать простых людей от слома и его последствий. Так выполняйте свои обязанности, мать вашу, вместо того, чтобы маяться дурью и соблюдать никому не нужные протоколы. В Эрмитаже полно людей». охрана прислуга гости и сейчас они все в опасности из за огня я твоя дочь алина указала покрасневшей рукой прямо на себя хоть раз в жизни послушай меня и поверь мы с владом невиновны и вы только потратите время на разбирательство когда могли бы помочь людям из двери ведущей в лабораторию вышли двое кашляющих мужчин столб дыма вырвался в коридор из открытой двери и дым продолжал пребывать даже после того, как проход закрылся вновь. «Антонина Евгеньевна, там никого живого, много трупов. У самой двери двое с простреленной головой. Огонь разгорается быстро, уже подходит сюда. Доложите обо всем Федору Михайловичу?» Двое асфалийцев выжидательно смотрели на секретаря. Третий парень уже начал выводить Влада, провожая его мимо матери и дочери. Кузнецов с мольбой взглянул на подругу, но Алина тоже буравила мать взглядом, желая, чтобы она приняла правильное решение. Антонина Евгеньевна строго и с недоверием смотрела на дочь в ответ. «Дмитрий!» — громко сказала она, и асфалиец, успевший отойти уже на несколько шагов, остановился и обернулся. «Да, Антонина Евгеньевна!» «Отпусти бедного мальчика! Мы не арестовываем невиновных!» — ответила она, не оборачиваясь. «Охранники живы?» Получив утвердительный ответ, секретарь продолжила. «Федору Михайловичу я доложу все лично, но...» Взмахом руки она остановила открывшую рот Алину. После того, как последний человек покинет здание. Оторвав взгляд от дочери, Антонина Евгеньевна посмотрела на подчиненных. «Вы двое. Хватайте охранников и вытаскивайте их наружу. Любому, кто встретится на пути, прикажите немедленно выйти на Дворцовую площадь. Дмитрий.» Она обернулась к третьему асфалицу, все еще державшему Влада. «Да отпусти ты этого мальца! Поднимайся наверх, включай пожарную тревогу, свяжись с пожарной службой и начни организовывать эвакуацию. Я иду следом». Никто не пошевелился. Увидев это, Антонина Евгеньевна набрала как можно больше воздуха в легкие и гаркнула. «Исполнять!» Дмитрий, что держал Влада, неуверенно сказал. «Антонина Евгеньевна!» При всем моем уважении, но это не по протоколу. Мы обязаны сначала сообщить обо всем Федору Михайловичу и получить дальнейшие указания от него». Лицо Захаровой старшей, красное с одной стороны, исказилось от гнева. Глаза превратились в две узкие щелочки, а кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Ты смеешь привлекаться со старшим позванию? Если собираешься тыкать меня носом в протоколы...» то тебе следовало бы изучить их все. В момент чрезвычайной ситуации я имею право брать на себя обязанности капитана, а значит, имею право выдавать вам прямые указания. И сейчас я приказываю вам отпустить этих двоих и организовать помощь в эвакуации людей. Любое неподчинение дойдет прямиком к Федору Михайловичу. Я посмотрю потом, как вы, птички, запоете». После неудачного брака И сломанной карьеры Антонина Евгеньевна старалась не отсвечивать, оставаться скромной и кроткой на работе, выказывая свой властный нрав только дома. Однако она умела навести ужас и сейчас прекрасно показала это молодым парням, которые считали, что серая мышка не имела здесь настоящей власти. Двое, Игорь и Кирилл, подхватили охранников и быстрым шагом удалились прочь из задымленного коридора. Дмитрий убежал еще быстрее, страшась, что секунда промедления больше усугубит его положение. Алина подставила Владу плечо, и они с Антониной Евгеньевной так быстро, как только можно, пошли к выходу. Дышать уже было практически невозможно. Где-то на середине пути мать Алины тоже подставила свой локоть, и Влад удивленно, но благодарно на него оперся. Поднявшись по лестнице, странная компания... не застала охранников или других асфалийцев, зато услышала звук, сильно облегчающий их проблемы. Со всей мочи вопила пожарная сигнализация, направляя всех к выходу. Влад покрылся испариной и тяжело дышал. Казалось, подъем по лестнице высосал из него все силы. Мать и дочь посадили Кузнецова на скамейку, а сами уставились друг на друга. Молчание пронизывал ток, Искры летали между карамельными глазами. В конце концов Антонина Евгеньевна нарушила тишину. — Как только передохнете, идите на площадь. Там устроим пункт для пострадавших. Вас там перевяжут и помогут. Она развернулась и двинулась вглубь коридора. Алина дернулась за ней, но вспомнила о друге. С вопросом посмотрела на него. — Влад, мне... — Иди. Кривясь от боли, но улыбаясь, Влад кивнул на удаляющуюся фигуру. «Я отдохну немного и двинусь на площадь. Не волнуйся, я доберусь туда быстрее, чем огонь до меня». Поколебавшись еще секунду, Алина поспешно обняла Влада, помня о его ранах, и, оставив на щеке легкий поцелуй, кинулась вдогонку за матерью. Поравнявшись, смущенно прокашлялась и взяла маму за руку, аккуратно сжала ее и тут же отпустила. Жест из детства, когда на людях ей надо было показать матери, что все в порядке. «Спасибо», — еле слышно прошептала она. Антонина Евгеньевна не ответила, но на губах у нее появилась улыбка. Больше они не сказали друг другу ни слова, пока призывали шедших им навстречу людей не впадать в панику и следовать на улицу. Единственная непокорность в момент страха не могла изменить многолетние устоявшиеся отношения, но она зародила семя, которое со временем прорастет в понимании и принятии. Не сейчас, не скоро, но это произойдет, и Алина до самой смерти будет помнить, как важно следовать своим желаниям и быть собой. А вот тот, кто всегда был себе на уме, сначала действуя, а потом думая, не выполнил своего обещания, и не отправился на площадь. Его путь лежал в противоположном направлении. Лестница из подвала навела Влада на мысль об одном из любимых мест Анки. Если она там, то он точно найдет ее и заставит одуматься. А если нет, то Влад будет искать дальше, пока не найдет потерянную Саламандру.